Глава 15. Главная заповедь связиста. Чем громче орешь, тем дальше слышно. Это нерушимое правило действует и на всех, кто хоть раз заказывал телефонный звонок и разговаривал с другим городом в пунктах Междугородной Телефонной Связи СССР. Вроде кабинки и закрытые, а все равно на весь пункт слышится многоголосый ор. «Алло!» Я вернулся домой уже пару недель назад, и только сейчас, оторвавшись от неожиданно навалившихся на меня домашних дел, добрался до телефона, чтобы позвонить Ерастову. Новостей пока нет, работа только началась, но вся кафедра уже стоит на ушах. В надписях обнаружены еще неизвестные ученым символы. Тоже мне ученые, я вот как раз эти неизвестные символы на раз бы расшифровал. Чего тут думать? Про порталы там речь. Мне бы всю остальную надпись. Следующим летом кожевников собираются ко мне в гости. Этим уже не получится. План экспедиции утвержден. Финансирование выделено лишних денег, как и времени нет. Не хватало мне геологов. Я еще и сам сюда археологов притащил. Ну не дурак ли? Ладно, с ними проще. Покажу им взорванный камушек на окраине болота, авось и хватит им этого. Вроде на само болото они соваться не собираются. До приезда экспедиции геологов осталась неделя. «Неделя спокойной жизни. Потом мне придется проявить чудеса воротливости, чтобы и не испалиться». С Аленой я поговорил. Тяжелый разговор получился. Пришлось ей все подробно рассказать о нашей ссоре с Палычем. Не поверила мне жена, хотя вслух об этом и не сказала. Но она сделает, как я ее попросил, а этого пока достаточно. С ней Палыч вел себя предусмотрительно и вежливо, шутил, относился уважительно». Я уже примерно придумал план, по которому буду вести войну с нелегальным хозяином нашего поселка. И во время его реализации. Аленке лучше в бухгалтерии уже не числится, А еще я специально сходил на почту и уточнил, были ли на мое имя письма. Оказывается, были, и не одно. Их все доставили в контору хозяйства. Но заведующая канцелярии ни о каких письмах не слышала. Не было их, и все. «Хорошо, палочка коллектив дрессирует. Разбираться я не пошел, уже незачем». Воевать, так воевать». Неделю я после приезда из Москвы занимался огородом. Думал, минует меня чаша сия, а нет. Аленка попросила, а я не смог отказать. Делал грядки, копал землю, расширял свой приусадебный участок. Тепличку небольшую поставил. Сейчас для женщин, которые родились и выросли в деревне, огород — это важно. Никакие мои доводы приняты не были». «Это же свое! А как же заготовки? А как же на зиму запастись?» «Хорошо, хоть корову и свиней завести не просит». «Не уверен, что попроси она, я бы смог отказать». «Умеет она из мужа веревки ведь Наверное, это у всех женщин на подсознательном уровне заложено». «Ну и ладно. Все сделано, и скоро ей на сессию, мне на болото». Члены экспедиции начали прибывать в Каменногорск точно по расписанию. За пару дней до основной группы появился Ковальчук и развил бурную деятельность. С охот хозяйством был подписан договор на аренду складских помещений. Сняты гостиничные номера для геологов, наняты машины для перевозки груза и запасов топлива для лодки. Основная база экспедиции будет в Приречном, полевые базы определит начальник партии, по согласованию со мной. С Ковальчуком мы снова встретились в кабинете у Палыча. С последнего нашего разговора я там ни разу не был, и, честно говоря, будь моя воля, еще бы сто лет не появлялся. «Кирилл Владимирович, добрый день! Рад, очень рад вас снова видеть!» Ковальчук лучился энтузиазмом. Взаимно я поздоровался с геологом. Палыч с момента моего появления в кабинете не произнес ни слова. «И вам здравствуйте, Пал Палыч». «Здорово», — буркнул начальник охотхозяйства. «В общем так, сегодня ночью прибывает основная группа. Собираться теперь будем на нашей базе. Спасибо вам, Павел Павлович, за предоставленное помещение. Первое водное совещание состоится завтра в 10 утра. Прошу не опаздывать, без вас никак». «Буду», — односложно ответил я. Разводить долгие разговоры не хотелось. Неуютно мне в присутствии Палыча, впрочем, как и ему в моем. «Хотел уточнить у вас технический момент, Кирилл. Ваша лодка готова? Поломок и задержек не будет?» «Все нормально, не переживайте. Прививки от энцефалита сделали? Вы же помните, что это обязательно. Начальник партии будет проверять справки». Дождавшись моего утвердительного кивка, Ковальчук продолжил «Отлично! Это просто отлично!» «Вы закончили?» Палыч явно старался избавиться от меня побыстрее. «Нет, Пал Палыч, не закончили. Я еще не получил документы на отпуск за свой счет и договор не подписал с геологами». Я пока разговор решил продолжить и уточнить все спорные моменты на берегу. «Кирилл Владимирович, моя вина, я забыл вас предупредить!» Ковальчук стукнул себя по лбу. «У вас в хозяйстве неплохие заработки, и, честно говоря, отвлекать вас на столь долгий срок от работы, даже с двойной оплатой по полевому тарифу, это лишать вас законного заработка. Павел Павлович мне все разъяснил и готов пойти вам навстречу». «Вас просто прикомандируют к партии, в деньгах вы не потеряете. Это же здорово, и для института экономия!» Я чуть не заржал. «Ну, Палыч, ну, жук!» «Это бы про проканало с бывшим Кириллом, который не заканчивал юридический факультет, но не со мной». «Видите ли, в чем дело, Федор Романович?» «Мною глубоко уважаемый начальник, наверное, забыл, что у нас тут сдельная плата труда, как в той пословице». Как потопаешь, так и полопаешь. А если без шуток, сколько заработал, столько и получил. Без сомнения, зимой я заработал довольно много, но... При командировании сотруднику выплачивается средняя заработная плата за год. А вот Пал Палыч точно подзабыл, что по объективным причинам я в этом году работал всего 2,5 месяца, и средняя оплата за год у меня выходит меньше, чем у одного вашего сезонного работника. Ну и полевое довольствие командированным не положено, так что давайте придерживаться уговора. «Я тебя и без твоего согласия могу командировать», — раздраженно воскликнул Палыч. «И я возьму под козырек и пойду в командировку, но пешком, посижу на берегу, подожду транспорта». Я откровенно ржал над сложившейся ситуацией. «Что ж вы так, Павел Павлович, как такое можно забыть?» «Все понятно, Кирилл. Прежний уговор в силе. Павел Павлович, вы оформите документы?» «Оформлю». Палыч сверлил меня злым взглядом. Выйдя из конторы, я направился домой. Хрен его знает, что там за начальник партии такой. Может, ему вожжа под хвост попадет, и он прямо завтра всех в поход погонит. Надо подготовиться. По дороге я думал над очередным закидоном начальства. Но ведь мелко все как-то, несерьезно, зачем накалять? И я и он знаем, что основная битва начнется после отъезда экспедиции. Неужели так свербит у него? И тут я поймал себя на мысли, что ни о чем другом, как только о конфликте с Палычем, я уже давненько не думаю. И порталы, и спецслужбы с незваными гостями на вертолетах ушли как-то в сторону. А вот проблема на работе назревали, как гнойник, вот-вот и лопнет». «Надо резать, не дожидаясь перетонита Галку я поймал возле того же продовольственного магазина, где и состоялась наша не первая, но судьбоносная, по крайней мере, для Андрюхи встреча. «Здравствуйте, Галочка. Прекрасно выглядите», — сказал я, беря прокуроршу под локоток и уводя немного в сторону. «Найдёнов». С досадой сплюнула Галина. Так и знала, что сегодня весь день наперекосяк пойдет. Утром чашку уронила, а она даже не разбилась» потом чулки порвала, и теперь еще и ты. Так, Галочка, мне твои интимные подробности, где, кто и как порвал твои чулки, конечно, интересны, но я думаю, на всю улицу они них орать не надо. Пойдем в знакомый скверик, прогуляемся, там мне все расскажешь и покажешь, если так уж сильно хочется. Не дождешься. А и не надо. Я и так уже там все видел. Намекнул я на обстоятельства нашей прошлой встречи. «Что тебе от меня опять надо, Найденов?» — устала, — спросила Галина. С нашей последней встречи она как-то даже немного постарела и осунулась. Видимо, все же работа в прокуратуре не сахар. Или трудовые подвиги на другом, скажем так, горизонтальном фронте отдохнуть не дают. Неправильная постановка вопроса — не мне, а тебе. Пришло время, галочка, раздавать награды. «Ты примерно себя вела целый год, и теперь тебе полагается подарок». «Очень интересно. И что же за подарок ты мне, дедушка Мороз, принес? усмехнулась Галина. «Повышение по службе, перевод из нашей провинции в другой город, премии и поощрения. Выбирай, Галя, чего хочешь». «Интересно, это кто же такой щедрый?» «А это не важно. А важно то, что с тобой можно иметь дело, и слово свое ты держишь, и поэтому именно ты получишь возможность получить все вышеперечисленное. Давай подробности. Хищение социалистической собственности в особо крупных размерах. Убийство. Нормально? Ого. И где-то в нашем захолустье вы такое откопать смогли? Именно что откопать. Так откопали, что обратно уже не зароешь. Так уж получилось, Галя, что я, совершенно случайно, конечно же, стал промысловым охотником. Сам захотел. Всю жизнь мечтал жопу в тайге морозить и в звериных потрохах ковыряться. «Ясно», — хмыкнула Галина. «Чего нарыли-то?» «Ладно, давай серьезно. В общем, охотхозяйство давно в разработке было. Началось все с пропажи охотника. Петра его звали». «Вроде бы несчастный случай. Погиб на охоте. Да вот только никто не смог определить, от чего же он погиб». И при этом так получилось, что до гибели он с начальником своим полаялся и в милицию грозил пойти. Стали в этом направлении работать, причину ссоры выяснять, и выяснили. Погибший грозился раскрыть махинации руководства ход хозяйства с пушниной. Не буду вдаваться в подробности, короче, махинации там есть, и очень крупные. Это, конечно, интересно, но как я этим смогу заняться? По собственной инициативе я назначить проверку не могу. А даже если и поступит заявление, у меня и повыше начальство есть. Они этим сами займутся. Все так, Галя, ты права, но за исключением одного. Вот скажи мне, Галя, ты сможешь договориться и взять себе на рассмотрение откровенно бесперспективное или мелкое дело? Конечно, смогу. Кому такое надо, глухар никому не нужен. Ну вот и ладненько. А я скажу, какое дело ты должна будешь взять. А в ходе дела как раз и выяснится все, что нам надо. Это уже наша забота. «Дело у тебя уже не отберут, сама и расследуешь до конца». «Естественно, доказательная база и свидетели тоже с нас». «Да, тут еще кое-что. Тебе сразу намекать начнут, что лезть в дебри не стоит. Одного начальника охотхозяйства тебе за глаза хватит. Просто так уж получилось, что там много человек замешано, с которыми ссориться не надо. И опять же, тебе плюсы перспективы. Они уже тебе и нам должны будут». «Заманчиво» задумалась Галя. А они, те, которые намекать придут, мною заняться не захотят, ну вот как ты, например. Так ведь и шею свернуть можно. Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Решай, такой шанс один раз в жизни выпадает. Андрей вот, например, рискнул. И где теперь он? Правильно, работает в Москве. В той конторе работает. Который про это дело тоже все известно. Об этом можешь прямо своему начальству намекнуть. Ах... Махнула рукой Галина. «Ты прав. Тут я дальше не пройду. Нет перспектив. Работаем. Тем более, что у меня и выбора-то нет. Шантажист хреновый. Снимки же, наверное, не выбросили еще. «Побойся бога, Галя! Какой шантаж?» «А снимки я храню исключительно для эстетического наслаждения. Красивая ты все же девушка, Галина. Решительная девка. Не боится рисковать и по головам идти». Я ее характер еще тогда понял, когда она Андрюху в хвост и в гриву гоняла. Не побоялась связаться с ментами, а ведь это тоже мафия еще та. Как лучше подвести Галину к ревизии бухгалтерии и складов охот хозяйства? Нужно заявление о мелкой краже или недостаче. Например, кто-то сдавал 30 шкурок, а при расчете получил деньги за 29. И в ведомости так указано. Одна шкурка Соболя стоит достаточно, чтобы на уголовку потянула. Тут как раз и повод для внеочередной ревизии, и листы в обраковке охотников есть, повод посмотреть. А потом и сравнить их с фактическими ведомствами приема. А там уже экспертизы можно назначить. Нужно заявление, нужны надежные свидетели, и, конечно, до бумаг нужно суметь добраться. Со свидетелем проблем нет, я сам свидетелем побуду. А вот заявление нужно от другого человека. В идеале, если его вообще во время расследования в поселке не будет, чтобы палочь со своей кодлой его в оборот не взяли. Есть у меня один вариант. Заяву я напишу тоже сам, вот только не от своего имени, а от кого-нибудь из охотников, которые летом из поселка уедут. На отдых там или еще куда. Из банды палочей выберу жертву. Почтой отправлю. Пока он вернется, пока доказывать будет, что заявление писал не он. Жернова и раскрутится потихоньку. А вот по бумагам... Можно было бы, конечно, Алену подключить, но нет, ей я рисковать не буду. Отработаем с ревизорами, но любого человека рычаг влияния можно найти или слабое место. Ну и не исключен вариант, что ревизоры честные попадутся, хотя это из разряда сказок. Первое совещание всех членов геологической экспедиции. Я рассматриваю своих новых временных коллег и начальника геолога разведочной партии. Всего нас восемь человек. Три геолога, в их числе и начальник партии, один техник-геолог, два аспиранта, повар и ваш покорный слуга. Все мужики, дам, нет. Хотя это и удивительно. Обычно в любой партии хоть одна женщина, но почти всегда есть. Это или повар, или кто-то из аспирантов, или студентов, но не в нашей. Наш руководитель, тощий мужичок, покрытый бородой до самых бровей и в очках по имени Жора, слове среди группы жена ненавистником и в своей экспедиции баб принципиально не берет. Надеюсь, это не что-то личное, а то подозрение вызывает. А вдруг он конкуренции не любит и предпочитает быть самым красивым и женственным на районе? Пфу-фу-фу. И три раза по дереву, чтобы как в том стихе про армию не получилось. «В казармы женщин не берут, оберегают честь мундира. Солдат излятся и плюют, и любят только командира. Представились, никаких «вы» и отчеств, все по именам. Никакого официоза, мужики вроде все спокойные и с понятиями. Кроме аспирантов, все опытные походники, сразу видно. Ни один пуд соли съели, мотаясь по просторам нашей необъятной родины. «Одежка хорошо так ношенная, но удобная» одеты кто во что гораст, кто в растянутые трико и кеды, кто в сапогах и энцефалитках. Мелькают тельняшки, свитера и олимпийки. Головные уборы тоже пестрят разнообразием: кепки, петушки, тюбетейки и береты. Ужоры-мажора пробковый шлем. В кабинете, который будет постоянной базой экспедиции, дым, коромыслом, хоть топор вешай, аж клубами и закон валит. Как еще никто в поселке пожарных не вызвал. «Всем представляю нашего проводника и водителя катера. Зовут Кирилл. Без него мы на болото не попадем. По словам местных жителей, только он знает эту местность достаточно хорошо. Передвигаться будем на самодельной лодке Кирилла. Достаточно интересная и оригинальная конструкция. Почему не на вертолете? Потому что... Не перебивай, Боря. Нет там мест для посадки вертолета». Зимой, по нашей просьбе, сотрудники Быковской партии на своем вертолете произвели облет местности. По их отчету посадочных мест выявить не удалось. Для установки одной из промежуточных баз предполагается использовать зимовье, обнаруженное Быковцами. Оно расположено на противоположном берегу болота и достаточно удобно для временного размещения, есть даже баня и причал. Народ оживился. Баня — это вам не самодельный душ с холодной водой. Ну вот и обнаружились незнакомцы, которые куролесили возле моей заимки и гоняли по болоту вертолет. А я полгода почти как на иголках жил. Хорошо, хоть этот вопрос разрешился. Только вот надо ли мне, чтобы на моей заимке восемь незнакомых мужиков все лето провели? Так этот вопрос с хозяином заимки стоило бы обговорить. Все же мужики строили, старались. Может, у них какие планы на лето были? Сказал я спокойным голосом. «Где же ты их найдешь? Да и потом, для чего им летом зимовье? На охоту ходить? Нам в любом случае нужнее. Придут, так и скажем им. У нас геологическая экспедиция. Они тут со своими зайцами и кабанами». Начал выговаривать мне с умным видом аспирант по имени Максим. Под неодобрительными взглядами Жоры и других геологов. «Каждый опытный геолог знает». С местным населением нужно стараться поддерживать дружественные отношения. Это очень важно. Как для здоровья и жизни, так и для выполнения поставленной задачи. Это не значит, что если ты поссоришься с местными жителями, то они на тебя обязательно нападут. Нет. Они тоже с головой дружат. Никто вас трогать не будет. Только вот и помощи от них не будет никакой. Ради твоей сломанной руки никто не погонит собачью упряжку через тундру к ближайшему фельдшерскому пункту. «Никто не починит тебе в деревенской кузне сломанный инструмент, и проводников ты не найдешь тоже. Застрявший вездеход до конца жизни останется гнить на болоте». «Все это опытные начальники партии знают от и до, и потому идут с подарками, в основном в таре по 0,5 литров. Для знакомства с местными авторитетами и старейшинами». «Прав, Кирилл. Надо через начальника охотхозяйства узнать, кто хозяин зимовья, и договориться». «Займись этим, Максим», — принял Жора правильное решение. «Считай, сделано, Жора. С хозяином я без проблем договариваюсь Только найду этого аборигена», — усмехнулся Максим. «Парнишка совсем молодой, но уже чего-то не по своему телосложению наглый». «Ну давай, договаривайся», — начал закипать я. «Ты чего, Кирилл? Ну ты же абориген искал. Ну вот, считай, нашел. Мое это зимовье». «Кроме меня, так далеко никто не ездит из местных». Я с усмешкой уставился на Максима, который краснел прямо на глазах. «Только учти, бусы и зеркала я сразу миссионерам в задницу заталкиваю. Послушай, Кирюха, хер тебе в два уха! За метлой своей следи, молодой!» «На первый раз прощаю, но в блокнот запишу. В следующий раз вдвойне ответишь. Понял меня?» Все, Кирилл Владимирович, поспешил вмешаться Жора. Он все понял. Насчет зимовья я не возражаю. Если все будут вести себя прилично, есть одно условие. Зверье не гонять. Мне на этом участке еще всю зиму работать. Если захотите поохотиться, только по согласованию со мной. Устраивает. считай, что договорились. Нам не до охоты будет. Завтра выходим в поле.